Глава четвертая. Событие девятое. Нет обороны, заклюют и вороны. Кто незваный лезет к нам, тот получит по зубам. Надо крепить оборону на западе, а друзей искать на востоке. Александр Невский. Брехт посидел, стараясь понять хоть один листок из сотен, что оказались в ящиках. Мрак! Суворов писал на французском в основном, при этом грамоте был обучен хреново. Буквы другие вставлял в слова, падежи и склонений путал, а еще предложения прерывал, где хотел. Тезис или конспект человека-студиозуса за лектором, не поспевающего записывать. Там же, где Александр Васильевич писал по-русски, было еще в сто раз хуже. Он не знал никаких правил, почти циркон славянский текст с беспрерывными предложениями без знаков препинания Еще одной фишкой было у генералиссимуса вставлять русские слова во французский текст, и, наоборот, французский в русский. Получалось вообще феерически. «Пяхотных батальоны!» Побившись десяток минут и так и не поняв до конца ни одного предложения, Брехт сел к окну, уставился на муху, засохшую между рамами, и стал думу-думать, допивая пятую чашечку кофею. Такая замечательная идея, как написать несколько советов от генералиссимуса потомкам, трещала по швам. «Просто же!» Вырыть окопы по всей длине Бородинского поля в три эшелона или в пять. Натянуть перед ними колючую проволоку и нарыть ямок небольших для коняжек. Конная атака захлебнется и по ней картечью орудийной вдарить и залпами ружей. Пешую атаку тоже остановить картечью и оружейным огнем. А пока она, эта вражеская пехота, не знающая, как преодолевать заграждения из колючей проволоки, натянутой перед окопами в три, а то и пять рядов, будет эти заграждения преодолевать, заваливая трупами, Солдатушки будут стрелять и стрелять почти в упор из-за брустверов противника. Контрбатарейной борьбы не надо. Ядра французские не плотные ряды полковых колонн будут выкашивать, а просто тратится в холостую. Пусть себе летают. Ну, даже если одно и залетит в окопное на излете, это в тысячи раз меньше урон, чем французская артиллерия нанесла русским полкам при Бордино в реальной истории. И не надо в этом сражении наступать. Пусть наступают французы, им деваться некуда. Наступающая страна при вот такой правильной обороне несет потери в 10 раз больше, чем обороняющаяся. По разным данным, русских погибло в той битве от 30 до 50 тысяч. Пусть 30. При сражении от чистой обороны можно просто уничтожить полностью армию узурпатора на этом поле. 300 ведь тысяч получится погибших французов. А ночью на деморализованный лагерь противника пустить кавалерию. Нет, гусары безоружных французиков, австрияк, пруссаков, испанцев и прочую нечисть рубить не будут. Невместно. Честь! Пустить казаков и татар с башкирами, казахов, вновь приобретенных, пригласить. Горские племена. Что захватить, то ваше, и за каждую голову рубль серебром. И никакого терлоу не будет. Ни один не вернется домой. Не нужно будет мириться с пруссаками австрийцами. Вся сохраненная армия сначала полностью уничтожит Пруссию, разорив ее. Все вывести, всю промышленность, заставить лучшего друга Александра Фридриха Вильгельма Третьего все здания каменные в стране разобрать, для чего мобилизовать всех немцев на эту нужную работу. А потом обложить контрибуции, такое большое, чтобы лет сто выплачивали. И денег не оставалось ни на развитие промышленности, ни на просто сытное существование. И повод есть замечательный. Пруссия предоставила в распоряжении Наполеона 20-тысячный корпус, участвовавший в русской кампании хлопотала территориальных приращениях за счет России на случай совместной с Наполеоном победы. Но это только полбеды. Есть просто замечательный приказ Фридриха Вильгельма III. В июне 1812 года прусский король издал эдикт против прусских офицеров-эмигрантов, поступивших на русскую службу. Все их имущество конфисковывалось, они лишались чинов и орденов, готовился заочный процесс, на котором при усиливающих вину обстоятельствах им грозила смерть. Если кто-то думает, что это про лейтенантиков каких, то ошибается. Это были лучшие генералы в мире того времени. Вот некоторые имена. Гнезинау, Шарнхорст, Клаузевиц, будущий всемирно известный военный теоретик, Тидеман, Люцов. А Блюхера, героя Ватерлоу будущего, отправил король в отставку и запер в Бреслау под надзором и чуть голодом не уморил. Углубить нужно этот эдикт. Под приставленным к виску пистолетом Фридрих Вильгельм должен лишить всех немецких генералов и офицеров гражданства, и выделить им деньги для переезда в Россию покупки там имений на юге. А чтоб те имения было, кому обрабатывать, каждому выделить по тысяче душ крепостных. Хотя беда с этим. Потерпев поражение в войне с Наполеоном в 1806-1807 годах, Пруссия пошла на просто неадекватные по тем временам меры. Король отменил крепостное право и ввел всеобщую воинскую повинность. В результате к 1814 году у четырехмиллионной Пруссии была армия в 250 тысяч человек, а у 40-миллионной России 500 тысяч, которые полностью кормили и снаряжали англичане. На войну с 1812 года по 1814 год Российская империя стратила 180 миллионов рублей. И ровно столько же подарила ей Великобритания. Плюс вся Англия несколько лет собирала и передавала деньги на восстановление Москвы после пожара. Новую Москву на 90% отстроили на деньги английских купцов, промышленников и фермеров. Ну, пусть назад немцев-прусаков Фридрих Вильгельм закрепощает. Хотя можно ведь в качестве крепостных к немецким офицерам и генералам отправить пленных французов семьями и всех до единого прибалтов им подарить. и сейчас на две деревни приличные всего наберется. Блин, занесло. Не победить без наступлений. А про наступление тоже пару советов можно от Суворова дать. Отменить все эти наступления батальонными колоннами в лоб. Перебежками отдельными группами с одновременным фланговым ударом. С гранатами, которые бросить в плотные ряды противника, не доходя до того 25 метров. И нужно обучить людей работать против штыка длинным современным кортиком. Схватить ружье за ствол, пропустить противника чуть сбоку от себя и воткнуть кортик в пах. Стена штыков — это серьезное препятствие. А прореженная гранатами, оглушенная и потерявшая строй и уверенность толпа бегущих, плохо обученных владению холодным оружием бывших крестьян – это просто добыча для профессионалов. И что теперь делать? Как написать все это вот таким дебильным слогом с такой вопиющей безграмотностью и неумением выразить мысли в предложении? Почерк какой-нибудь стряпчий подделает, а вот слог и ошибки – непростая получится задача. Очень и очень умный стряпчий нужен, чтобы так неумно свои мысли выразить. Тяжко вздохнув и последний раз глянув на дохлую муху, Брехт вытащил наугад из груды страниц парочку записок на разных языках для образца почерка, сунул их в ташку и пошел на запах сдобы, ползущие через анфиладу комнат. Событие десятое. Седина в бороду, челюсть в стакан. Хочу отпустить бороду, ты сейчас модно. Может, ты все-таки что-то другое попросишь на день рождения, Надюш? «Давай, Ваньша, жги!» Петр Христианович собрал своих дезертиров на конюшне во внутреннем дворе дома Валериана Зубова, подальше от ушей и глаз дворовых графа. С делом возмездия одновременно обретение стартового капитала тянуть дальше было нельзя. Прям чувствовал Брех, что со дня на день его вызовут к государю. так к того! Ничего сложного! Нашли мы дом Глицкий!» Там и есть на галерной. Все, как вы вашество, и сказывали. Ивашка-младший нарочитым боском и нарочито же медленно, зная цену себе и своим словам, прохрипел Голос сорвался от низких октав, и разведчик закашлял. — Ваньша, ремня дам. Говори нормально. Успеешь, вырастешь еще. Сейчас в эдаком детском виде ты гораздо ценнее. Граф стукнул ладонью богатырской по худенькой спинке подростка и переломал ему позвоночник. — Ну, почти ваньше дернулся и кашель перестал. «Так того, дом в два поверха, один из первых на Галерне, там посол англецкий поселился. Зовут его барон Алейна, а еще Фитцбергердер», закатил глаза младший вашка вспоминая имя английского посла. Брехт и сам уже от жены Хвостовой племянницы Суворова узнал, что в столицу поздравить императора Александра с восшествием на престол прибыл с Туманного Альбиона посол Алейн Фитцгерберт, барон Сент-Хелленс. Тот самый, что сопровождал Екатерину Великую в ее поездке в Крым. Ни один был тогда приглашен. Полно всяких известных личностей поехало посмотреть на Потемкинские деревни. Ни одной, кстати, не увидели. Так злопыхатели Потемкина злопыхали. Кроме английского посла был принц делинь бывший посланник австрийский. Граф Кобенцель, настоящий посол немецко-римского императора граф Луи Филипп де Сигюр, посол Франции, гетман Польши и русский генерал-аншеф граф Ксаверий Браницкий. Ну, послам, может, и положено быть при дворе императрицы. Так там вообще одна интересная особа отметилась. Сопровождал Екатерину сам Иосиф II, эрцгерсок Австрии, император Священной Римской империи, король Венгрии, король Богемии, король Хорватии и Славонии, король Галиции и Ладомерии. «Вашство!» Блин, отвлекся Брехт, вспоминая просмотренный давным-давно фильм про путешествие Екатерины по югу России. Как узнал, нужно с мальцом закончить. тык просто. Подошел к извозчику на галерной и спросил, где тут посол английский живет он, на этот дом и указал. Молодец. Вот тебе рубль. Купишь себе потом на базаре чего сладкого. И чего выследил там? В доме подворотни есть. Там сторож стоит и никого не пускает. Но кареты туда несколько раз заезжали, и сани. «Один раз с базара продукт привезли, один раз сам барон фицбергердер выезжал». «Аллин фицгерберт поправил машинально Брехт. «А, так и кажу, фицбергердер «Ладно, а как ты узнал, раньше что это он выезжал?» Брехт вытащил серебряный рубль из кармана, но придержал, не отдавая пацаненку в ожидании ответа. так просто, ваш что?» За ним мужик выскочил, раздетый с бумагой в трубку скрученный, и кричал, «Господин барон, вы забыли список». Паренек схватил рубль и прямо вырвал из рук Петра Христиановича, тут же за щеку запихав. — Ты английский знаешь? — не поверил Брех. — Не, не знаю, так дядька по понашенский кричал вперемешку с немецким. — С английским. — Так я и говорю, с английским. Слуг не видел? Охрана, кроме дворника. — Как не видал? Видал, на закорка карет два мужика были. Хлипенький. Вам ваш, что не счета. — Молодец, Ваньша, сейчас поешь, поспи и к сумеркам возвращайся на пост. Смотри там, не засветись. От полицейских подальше держись. Не стой на одном месте. Ходи туда-сюда. Шапку меняй, как я говорил. Знам, дел, не волнуйтесь, вашество. Я бедовый. Паренек продемонстрировал, как шапку меняет. Брехт специально для конспирации ему такую сшил. С одной стороны шапка типа малаха из собачьего меха, а если вывернуть, то получится шапка-ушанка из замши, черного цвета. Вся работа вывернуть да снова надеть, а облик и рост пацана кардинально меняется. С на все 15 сантиметров выше. А чё, нормально получилось. На дело тоже ряжеными пойдут. Мастерицы успели сшить четыре комплекта формы лейб-гвардии Измайловского полка. Тёмно-зелёные мундиры с сукна с красным подбоем. Большие медные пуговицы, обшлага и оторочка красные. Камзолы штаны красные, японча красные с суконные с синим воротником и красным подбоем. Сапоги высокие. Полк расквартирован в центре Петербурга, и появление одного офицера с тремя унтер-офицерами на улице вечером никого не удивит. Подъедут, тем более на карете, которую вчера купил Сёма Тугоухий. Вдобавок к форме была еще одна вещь, которая точно укажет на то, что в форме и в самом деле измайловцы. Полк набирались брюнеты, в роту его величества с бородами, так что даже брить дезертиров не надо, и так с бородами. А брюнеты? Ну, двое так брюнеты, а семи можно борду сажей или чернилами покрасить. А после дел побрился другой уже человек, никто и не узнает. Событие одиннадцатое. Убийцы частенько выглядят дружелюбно. Если убить убийцу, количество убийц не изменится. У Винстон Черчилль. Почему англичане решили убрать Павла? Элементарно, Ватсон. Он снюхался с Наполеоном и решил завоевать Индию. Поход туда начал организовывать. На это они пойтить никак не могли. Ну и торговляшка еще. Вообще, организовывать убийство императора другой державы – это неправильно. За это англичане должны ответить. К сожалению, организовавший все это бывший посол Великобритании сейчас далече. Ну, Павел тоже так себе переговорщик, кто за Англию топил и даже уговорил короля Георга Третьего посла графом сделать. Но как те Мальту к рукам прибрали, так совсем на них окрысился и даже дипломатические отношения оборвал и посла выслал. Этот самый посол убийство и организовал. Звали посла Чарльз Витвард, первый граф Витвард. Павел его графом сделал, а Чарльз отблагодарил нашего императора Табакеркой. В прошлом году, после разрыва дипотношений с Великобританией, Витвард был послан английским правительством в Копенгаген, чтобы предотвратить союз Дании с Павлом Первым. Оттуда он поддерживал связь с русскими англоманами. Кружок русских вельмож организовал во главе с опальными братьями Зубовыми и их сестрой Ольгой Жеребцовой. Пользовал Витвард сестренку. Ведь Генштейн ее видел и посла понимал. Картинка просто, не женщина. На конкурсе «Мисс Вселенная» первое второе место сразу займет, ну, если прическу поменять. Кудрявость на барашка ее похожий делает. Ей бы сессон подошел и покороче. Помимо Жеребцова, английский посланник состоял в почти открытой связи с замужней графиней Толстой. К этой потом тоже нужно зайти. Надо отдать должное сэру Уитвару, все у него отлично получилось. Почти пять миллионов рублей, что он раздал заговорщикам, позволил устранить Павла I, после чего на время была устранена и угроза Русско-Французского союза против Англии. Пять миллионов и Индии с большой войной, что перевесит? Но раз не могут ответить Георг и граф Витвар за садейное, то ответит сэр, как там ее Ивашка обзывал, барон Фитцбергердер. Заодно послужит еще для одной полезной штуки. — Сема, мать твою, не дергайся. Иди спокойно, дыши воздухом весенним. Как вас только в Москве не повязали нервных таких. И повторяю, живым никого не оставлять. Обязательно контрольный укол шилом в глаз. — если баба? — пробурчал сбоку Ивашка, который на Иннокентий. Ну, мы в масках, там видно будет. С женщинами не воюем, но если там прислуга — это одно, а если кто из графьёв-князьёв — это другое. Те меня могут опознать. Не Лешку в Питере великанов. Перед этим ехали в купольной сёмой карете по Санкт-Петербургу. — Всё, Ивашка, тормози здесь, — крикнул Пётр Христианович в открытое окошко кареты. — Чего? — Ивашка повернулся к графу. — Останови карету! Как-то в прошлое попаданство легче было. Тут за каждым словом следить надо. Остановил Ивашка карету у подворотни, и вот теперь идут, изображая офицера-измайловца и трех унтер-офицеров за командиром следующих. Осема оглядывается и с ритма сбивается. Но удивляться особо некому. По Петербургу ночью молодежь под ручку не прогуливается. Улицы не освещены, да еще и кое-где перегорожены рогатками. А нефиг по ночам шляться, но здесь в самом центре города рогаток нет, и они проехали спокойно. Темно, только окна домов кое-где слабый свет излучают. Свечу зажгли хозяева. и сидят, вирши по ночам кропают. Или джентльмены в покер играют. Здесь же на английской набережной и живут в основном наглые. Их сейчас в Санкт-Петербурге не меньше полутора тысяч. Облюбовали себе этот квартал и поселились. И все увеличивается, хопщина и увеличивается. «Так, парни, пришли!»